18. -е. Поднявшийся полчаса назад ветер разогнал начавшие было собираться над нашими головами темные свинцовые тучи и поднял на озере тяжелые неуклюжие волны. Далеко на западе сверкнули ветвистые разряды молний, и раздавшиеся через некоторое время громовые раскаты перекрыли несмолкающие звуки набата и громкие удары окованного металлом дерева по воротам хантары словно сама природа возмущалась происходящему города непотребством. Потеляв командующего, армия нежити прогнозируемо пошла на штурм. Серые квадраты пехоты по 5 сотен скелетов воинов в каждом застыли в опасной близости от городских стен, готовые ворваться в город после того, как подутакованное железом пятиметровые ворота. Рииз, три огненных шара высоко в воздух, с интервалом 5 секунд. Скомандовал я, не сводя взгляда с пятнадцатиметровой черепахи, подползшего к воротам города Тарана. Эйнар – максимальная готовность, цель, маги и лучники. Я указал настоящие позади основной части неживого войска четыре шеренги скелетов и усмехнулся. «Всё как по нотам. Вражеские стрелки стоят там, где нужно. Горм со своими тоже геройствовать не стал. Что это?» Слепая удача или действие неизвестного пророчества? Почему у меня получилось перехватить катапульты? Ведь не случись этого, город сегодня потерял бы многих. В виртуальной реальности, где везение измеряется в цифрах и процентах, пусть и скрытых от взоров игроков, и где за него отвечает одна из местных богинь, могут происходить поистине странные вещи» как бы то ни было, но чернобурая лисица, в образе которой любит представать перед местными богиня удачи этого мира, сегодня в очередной раз обратила на меня свое драгоценное внимание. Я скосил взгляд на поверхность своего третьего легендарного предмета, подмигнул оскалившемуся с его матовой поверхности красноглазому черному волку и еще раз рассмотрел параметры. Треугольный щит гранитной скалы, левая рука, щит, прочность 3795 из 4000, легендарный, требует 180 уровень, броня 1000, плюс 100 к силе, плюс 250 к здоровью, плюс 3,6% к вероятности нанесения критического урона. 95% блокируемого урона от физических атак 80% блокируемого урона от магических атак 97% погашения инерции от любых атак при прямом блокировании Вес 25 кг Щит скован мастером-дровланом для принца Рудиза Треугольный Примерно метровой высоты щит с внутренней стороны имел удобные кожаные крепления. Выпуклую поверхность по краю обрамляла узорчатая серебряная гравировка. Щитов, подобных этому, до обновления нашлось уже достаточно. Любой крупный, уважающий себя клан просто обязан был вооружить подобным девайсом своего главного танка. Еще бы! Физику в игре отменить может только магия. А с таким щитом, теоретически, можно устоять на своих двоих даже в момент физической атаки Бога. Осталось только договориться с самим собой. Все-таки я родился не в этом мире, чтобы слепо доверять выпадающим предметам. видите летящий в тебя трехметровый меч, как правило, вызывает стойкое желание убраться с траектории его удара. Ладно, поживем – увидим. Хмыкнул я. С богами я пока драться не собираюсь. Щит, конечно, не масштабируемый, но с почти полным погашением инерции это и неважно. Окажись он обычным предметом, я бы все равно его носил. Еще и про почти 4% криту забывать не стоит. Все мои предыдущие щиты блокировали максимум 50% магии. А тут целых восемьдесят. Так что живем». Из оставшихся семи легендарных предметов Аритору достались неплохие танковые перчатки и шлем. Риене – посох, Риису – кольцо и амулет. Эйнару – сапоги, а Ваесе – наплечники. Причем магистр поначалу на наотрез отказывалась их брать. Но как же, даже тряпичные накладки на плечи визуально делают их шире, а какой женщине, по ее словам, хочется быть похожей на мужика? Риис тут же не приминул влезть с советом, что неплохо бы в этом случае сделать пошире и задницу, для достижения идеальных, так сказать, пропорций. И чтобы его спасти от разгневанного некроманта, пришлось включать весь свой командирский авторитет. В итоге магистр, скрипя сердцем, согласилась взять накладки, а маг скрылся от ее праведного гнева где-то в середине строя. «Как дети! Ей-богу!» Из многочисленных редких предметов, выпавших с боссов, внимание заслуживали только два рецепта. Один с зачарованием на одноручное оружие с двухпроцентным шансом заморозить цель при физической атаке. Второй – кузнечный, с редким латным доспехом для лошадей. Ни один, ни другой мне, к сожалению, не подходили. Моё личное зачарование не позволяло иметь какие-то другие. А мрак, к сожалению, не лошадь. Видимо, ему, бедному, так и придётся терпеть до того времени, как я доберусь до эльфийских или орочьих земель. Нет, я, разумеется, пытался с помощью местных кузнецов заковать своего чёрного товарища хоть в какую-нибудь броню, но тщетно... Доспехи либо сваливались с кабана, либо сильно мешали ему при движении, и я забросил эти бесполезные попытки. Нет, теоретически каждый кузнец может изобрести что-то своё, и чем проще предмет, тем сделать это легче. Но стальной доспех на моего хрюкающего носорога – это совсем непростой предмет. Обычный конский доспех, согласно рецепту, состоит из пяти частей. Шанфрон. Защита морды. Крит нет. Защита шеи. Пейтраль. Защита груди. Круппер. Защита крупа. Ландшард. Защита боков. А на кабана таких частей, по словам Аритора, нужно не меньше 11 И понятно, что даже если на изобретение каждой из них ушло бы понеделе то... Нет, конечно, сейчас у меня более 50 кузнецов. Но это дело не меняет. Но нет в землях демонов-кабанов поэтому вряд ли вообще у них что-то получится. Вот на ящера – это пожалуйста. К слову, редкий доспех с выпавшего с босса рецепта состоял из тех же пяти частей, и будь у нас время и достаточное количество стали и мифрила, вся моя полутысяча была бы бронирована не хуже меня. Всё-таки мой мрак не абы какой-то там свин, а легендарный. Его щетина и шкура – В два раза превосходит броню закованного в латы коня, так что мы и без доспеха неплохо урон держим. Самым последним и самым интересным, если не считать моего счета, выпавшим скорга предметом был символ Суоны. Мир действительно меняется, если город покинул главный его босс. Я догадываюсь, кто заставил его это сделать. «Странно только то, что твари в серых рясах нет в рядах его войска. Что-то держит их в городе? Не знаю, но скоро разберусь. Вот только замочим около пяти тысяч скелетов и сразу туда, на разборке. Над осажденным городом в ответ на наш сигнал взлетели три огненных шара. Заметив это, я усмехнулся и скосил взгляд на напряженное лицо Эйнара. «В городе же около полутора тысяч солдат, из них как минимум пять сотен лучников!» Возмущенно произнес он. «И что?» — хмыкнул я. «Почему на стенах никого нет? Они бы могли разменивать как минимум одного к пяти!» Это я с гонцом передал Горму, чтобы он убрал со стен своих бойцов. «Но почему? Сейчас Хантара и сама отобьет это нападение!» если мы ударим в спину и свяжем нежить боем, а Горм со своими просто выйдет из города и ударит нежити в тыл? Во-первых, я не собираюсь разменивать ни своих бойцов, ни хантарцев, ни один к пяти, ни даже один к ста. Много чести тупым тварям такие размены. Во-вторых, мне нужно, чтобы лучники и маги осаждающих стояли позади строя, чтобы одним ударом вынести сразу их всех». «Ты опять что-то задумал?» Покачал головой Джейс. «Все просто. Через пару минут хантарцы сами откроют ворота. Привратная площадь города полностью забаррикадирована, и ворвавшаяся в город пехота, пока не разберет баррикады, ничего не сможет сделать сидящим на них стрелкам. Мы подождем, пока первая тысяча втянется в город, и ударим получникам и магам». «А зачем ждать? Поясни! Почему сразу не ударить?» «Часть нежити все равно попрет в город!» «Не факт. К тому же, если мы атакуем сразу, то стрелки успеют развернуться и сделать по нам залп. Я не хочу рисковать никем, понимаешь? Случайные десять стрел, и мы кого-нибудь потеряем, а мне достаточно уже потерь!» Ответил я. «По-твоему, если нежить ворвется в город, этого залпа не произойдет?» Не унимался Джейс, и я его понимал. Дар рвался в бой, и размен один к пяти считал вполне справедливым. Да все они готовы. Только я вот не готов. Захвачу я Крейт или нет, но после всего этого три провинции Гельтора, Суону, Колезию и Хантару, нужно будет поднимать, восстанавливать и в случае чего оборонять от незваных гостей. А людей у меня мало, очень мало. Так что хрен этой нежити, они не мои демоны. Нет, я пока совсем не ощущал себя правителем. Ну да, Лакарт оставил пустым. В Гельторе даже не поинтересовался его проблемами, доверив три провинции сотнику городской охраны. Проказну и то не вспомнил. А что мне делать? Время. Его у меня пока нет. Я несусь по событиям, как лыжник на слалами гиганте. Только вот лыжник из меня хреновый. И мне важнее экипировка и удовольствие моих бойцов, чем размер крестьянских наделов и объем выплачиваемых ими налогов. Потом. Все потом. А сейчас мне просто нужно сохранить моих демонов. Игрок, конечно, из меня еще тот. Но игровой опыт тут ни при чем. Достаточно мозгов. А Джейс... Он до сих пор не понимает... «Каким макаром мы до сих пор потеряли всего лишь десяток?» «Считает, что я по ночам сплю с богиней удачи, и пусть себе считает». Я вздохнул и, указав в сторону Тарана, произнес. «Ворвавшись в город, вся эта арава сагрится на лучников Горма и не повернется, пока мы не нанесем ей урон. Увидишь». «Что значит сагрится?» Джейс. «Когда мы закончим наше главное сражения, мы обязательно поговорим о законах этого мира. А пока командуй готовность, ворота сейчас падут». «Да, командир!» – кивнул Эйнар и, тронув пятками бака коня, развернул его к стоящему позади строю. «Ты меня тоже не забудь позвать, когда с ним говорить будешь!» – улыбнулась находящаяся по левую руку от меня Ваеса. «А то я хоть и в курсе некоторых вещей, но боюсь далеко не всех!» «Куда ж я без тебя теперь?» Пожал плечами я и кивнул в сторону города. «Смотри, начинается!» Пятиметровые створки закачались, и после очередного удара с оглушительным скрипом пошли в разные стороны. Одна из них от следующего удара повисла на одной петле, или, как у этих ворот, называются крепления. Ближайшие квадраты пехоты, выхватив оружие, резко подались вперед. В воротах возникла давка. «Ломаем стрелков и магов, после перегруппируемся и добиваем остальных!» Справа от меня проорал поднявшийся в стременах Эйнар, затем повернулся ко мне, подмигнул и с лязгом опустил забраво. «Сотня! Пики к бою! В атаку галопом марш!» «Ну, посмотрим, чего стоит нежить без своих командиров!» «Те рыцари смерти, что возглавляют квадраты, не в счет», — подумал я, пуская мрака в голуб. «Готовьтесь, суки!» Как всегда, пробирая меня до костей, над Хантерской долиной проносится протяжный волчий вой. Силы словно удваиваются. Подхватываю вместе со всеми отрядную боевую песню и, перекинувшись в боевую форму, врубаю мраку рывок». Дёрнувшийся подо мной зверь вжимает меня в седло и легко обходит обогнавших меня гейтар. Цель – мини-босс, лич, стоящий во главе отряда. Сколько у него там жизни? Плевать. Ярость преисподней решает всё. Краем глаза успеваю заметить разъезжающихся рукавами в стороны моих стрелков и магов, Затем мы с кабаном, расшвыривая в стороны стрелков лучников, насквозь проламываем стоящие неподвижно строй стройнижития. Неживой командир успевает обернуться, и острие пики ударяет его не в спину, как других, а в прикрытую кожаным нагрудником грудь. Крит. Мрак ударом бивней отшвыривает изломанное тело лича в сторону, и мы с кабаном, выскочив на оперативный простор, резко оказываемся неуделл. Вами получен новый уровень. Текущий уровень. 193. Вам доступна одна единица очков таланта. Классовый бонус. Плюс один к интеллекту, плюс один к духу. Вам доступны три единицы характеристик. Сзади слышен треск костей. В канале раздается веселый мат. Причем девчонки не уступают парням. Впереди меня в землю с треском бьет ветвистая молния. И усмехнувшись... Поднимаюсь в стременах и салютую мечом резко потемневшему небу. «Ингвар с нами!» орёт кто-то за моей спиной, и, словно подтверждая его слова, еще одна молния ударяет в строй стоящей впереди пехоты андедов. «Рис, сальта на вас правый квадрат!» «Это уже Эйнар!» «Остальные за мной!» «Ингвар!» «Молнии, чудесным образом минуя нас, бьют по ломящимся в город скелетам, выкашивая их десятками. Нет, конечно, мы бы справились и сами, но видно у нашего покровителя другое мнение, или ему просто стало скучно. А может быть, он мстит за рыцарей своего ордена, и вора, и ольту? Кто знает? В любом случае, его помощь нам не помешает». Следом с остальными вламываюсь в очередной квадрат из забыв обо всём, начинаю рубить толпящихся вокруг скелетов. Бешенство, мраку, единство! Ловлю на щит удар двуручного топора трёхметрового рыцаря смерти, командира полутысячи скелетов. Отвечаю ледяным клинком. Язык пламени, и мрак ударом снизу опрокидывает рыцаря на землю. Ледяной клинок. Крит. Справа влетает Эйнар, и, пригвоздив запасной пикой Андеда к земле, помогает мне добивать командира вражеских латников. Боли не чувствую совсем. Боевая форма и два висящих на мне хиллера делают своё дело. Какой-то скелет справа достаёт меня мечом в бедро, и его тут же добивает выскочивший из-за моей спины гейтар. Два ХП. Даже не смешно. Мы, наверное, своей полутысячей могли без собственных потерь уничтожить всех этих собравшихся перед городом латников. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 194. Вам доступны две единицы очков таланта. Классовый бонус – плюс один к интеллекту, плюс один к духу. Вам доступны 6 единиц характеристик. Справа лучники и маги, не подпуская латников на расстояние ближнего удара – рвут полутысячу вражеской пехоты. У скелетов нет шансов. Заморозка, огненный дождь, ледяная буря, цепные молнии, камнепад. Десятками выкашивают пытающихся сорвать дистанцию латников. Синий свет уходит из глаз так и не поднявшегося с земли рыцаря смерти. И мы с двумя сотнями милишников и сотней хилеров за спинами минут за пятнадцать уничтожаем очередную полутысячу нежити и вновь вырываемся на оперативный простор. Над воротами города появляются демоны и машут нам руками, не забывая прокидывать на толпещихся в воротах скелетов заранее припасенные ко мне. «Назад!» – орёт в общем канале Эйнар. «Лочники-маги, добивайте тех, что в воротах! Никакого ауе! Своих заденете!» И тут я понимаю, что всё уже кончено. По крайней мере, на этой стороне городских стен. «Мать его, так!» Мы только что, меньше чем за час, завалили 3000 андедов. Все-таки хорошо, что это игра, и бывших крестьян и горожан можно сделать воинами обычным принятием в клан и проставлением очков талантов. Потери. Я повернулся к подъехавшему справа Эйнару. «Нет потерь!» – ликует Джейс. «Дядька Элиас и Сатрап Горм будут довольны! Жаль, в город ударить нельзя. Эти!» Он кивнул на толпящихся над воротами защитников Хантары. Накидали вниз столько камней, что лошадям все ноги переломаем. вами получен новый уровень. Текущий уровень. 195. Вам доступно три единицы очков таланта. Классовый бонус. Плюс один к интеллекту, плюс один к духу. Вам доступны 9 единиц характеристик». «Думаю, Сатрап справится и без нас». Махнул рукой я, и, стянув с головы шлем, вытащил из сумки заранее подготовленную трубку. «Отзывай давай стрелков и магов, а то они сейчас действительно заденут кого-нибудь из своих, пусть лучше добычу собирают». «А ведь скелеты, лучники, и впрямь не выстрелили!» Удивленно покачал головой Джейс и, развернув коня, направил его к городским воротам. Глядя ему вслед, я потрепал кабана по холке». Опять мой мрак, с тобой одни. Тяжело вздохнул я. Ходи же с Риеной, мои персональные хиллеры отправились к своим бойцам. Риис у ворот отчаянно жестикулируя, втолковывает что-то своим магом. Сальта уже рядом с Эйнаром, а им со знаменем. На меня в очередной раз накатила тоска. Я вытащил из сумки бутылку и сделал три глубоких глотка закурив жарку парой не менее глубоких затяжек. Нет, я все понимаю. Ребята выросли, у каждого из них подчиненные, куча распределенных Эйнаром обязанностей, и старых времен уже не вернуть. Но хард побери. Там, в далекой уже Балане, я чувствовал себя гораздо менее одиноким, чем сейчас. Я еще раз вздохнул, Вспомнил о погибших ребятах, и настроение испортилось окончательно. «Да всё на самом деле в порядке! Враг в очередной раз разбит, я сам ещё на один шаг ближе к своей цели. А в чём эта цель? Грохнуть ублюдка Чейни? Найти сестру? А так ли я ей нужен теперь? У неё есть Макс?» Я вспомнил свой последний разговор с тёткой. И невольно улыбнулся. «Ладно. Хорошо, хоть это мой друг Макс, а не кто-то еще. На своего друга я могу рассчитывать, как на самого себя. Нас даже в детстве, при всей внешней непохожести, принимали за братьев. Но ведь моя основная цель, наверное, все-таки здесь. Вся эта захваченная нежитью земля теперь мой дом, а эти демоны – моя семья». Тут ведь поле непаханой работы. Решено. Разберусь с делами в княжестве, вылезу наверх, урую Чейни и заберу Алёнку с Максом сюда. Хоть пообщаться будет с кем, да нифиг им там наверху делать. Я сделал ещё пару глотков из фляги и усмехнулся. Мрак, почувствовав моё настроение, ободряюще хрюкнул. «Ладно, ладно». Я спрыгнул с седла и почесал кабана за ухом. «Тебе тоже девочку найдем, даже трех или больше, а потом рассажу свою гвардию на твоих поросят». Мрак, судя по его виду, ничего против не имел. Он ткнул меня своим влажным пятаком в район шеи и, прикрыв глаза, громко засопел. «Что, совсем тоскливо?» – хмыкнула неслышно подошедшая Ваеса. Магистр держала своего костяного коня на поводу, собаки улеглись метрах в десяти позади. Вообще, костяной конь – это не совсем скелет лошади. Маунт Ваесы больше напоминал коня, с которого заживо содрали шкуру, с костяными ногами и головой, не похожей на череп лошади в буквальном смысле. Скорее, это набор костей, точно повторяющий эту самую лошадиную голову с горящими синим цветом глазами. «С чего ты взяла?» Я отпихнул пятак мрака в сторону и с насмешкой посмотрел на магистра. «Тоже мне бином Ньютона?» Улыбнулась она. «Если уж черный стал обниматься со своим чудовищем, тут и гадать не надо. Ты хоть знаешь, что такое бином Ньютона?» Хмыкнул я. «Нет», — честно призналась магистр. «Но ты же так говоришь, а присказки эти твои дело заразное». Наверное, какая-нибудь заумная муть. Мне, кстати, тоже неизвестно, что это такое». Я обернулся на усеянное костями поля и вздохнул. «А вот насчет тоски, это ты в точку». «Ничего, Дар, вечерком завалишься в бордель, развеешься». Грустно усмехнулась Ваеса и отвернулась. «А вот мне...» «Что тебе Ты думаешь, много желающих лечь в одну постель с некромантом?» «Да ладно!» – нахмурился я. «При здесь это? Ты же выглядишь так... Я бы и не задумывался, если бы не...» «Так кто ты?» – улыбнулась магистр и с грустью посмотрела на висящее над долиной солнце. «Был один варвар из барсов, но не сложилось у нас. А так меня и раньше-то обходили стороной. А сейчас, когда я стала верховной жрицей и подавно...» Ваиса улыбнулась и махнула рукой. «Ерунда все это, не бери в голову!» «Ты мне тут давай не расклеивайся!» Я взял женщину за плечи и заглянул ей в глаза. «Ты же теперь со мной?» «Тебе же Кельфата сказала, чтобы от меня не на шаг. Закончим здесь, заберу тебя наверх. А там всем пофигу, кто ты, жрица или кухарка. Там таких, как я, миллионы. Ты женихов костяными драконами отгонять будешь». «Таких, как ты, больше нет!» Улыбнулась Ваеса. «Ты вот что, как от своих баб выйдешь, заходи ко мне в башню. Хоть напьемся, как тогда. И вообще, взял бы ты парочку из них с собой, а то и всех. Не ко мне, в смысле, а в поход. Тебе они не откажут?» «Нет», — вздохнул я. «Это не то все. Когда-то раньше я и мечтать не мог о подобном. А сейчас... Там, в Нитале, осталась Дара. Она тоже суккуб». С ней еще нормально было. А тут... Я улыбнулся и махнул рукой. Я и сам так могу. Ну да, вам, мужикам, проще. Засмеялась Ваеса. В общем, понял, закончишь, сразу ко мне. А то одинокой женщине в большом городе по ночам страшно. Мне даже представить страшно, что может тебя напугать. Улыбнулся я, и в этот момент со стороны города раздались победные крики. Боевой дух вашего отряда увеличивается на плюс 10 единиц. В настоящий момент боевой дух вашего отряда составляет плюс 41. Увеличение наносимого физического и магического урона членами группы на 41%. Ну, вот и все. Хантаре больше ничего не грозит. Я подмигнул в аесе и повернулся к воротам, из которых вышел местный комитет по встрече. Одетый в мифриловый доспех без шлема, командующий хантарским войском, совсем не был похож на того добродушного дядьку, который нас с Джейсом поил в своем шатре коньяком. Высокий лоб изброжден морщинами, меж бровей залегла суровая складка, губы сжаты в решительную линию. К нам с Ваесой приближался привыкший повелевать многими жизнями командир. Рядом с ним, с серьезной физиономией, стараясь не сбиться с торжественного шага и не смотреть по сторонам, шествовал Зар, тот самый мальчишка, который в прошлый раз провожал нас до замка Сатрапа. «Вот незадача. И как мне себя вести? Я же никаким церемониальным поклоном не обучен!» В панике подумал я, но потом махнул рукой. «Это пусть они ведут себя как надо, а мне плевать. Я из грязи в дары только недавно, так что мне простительно». Однако и на старуху находится проруха. Не доходя до нас метров двадцати, командующий разглядел стоящую рядом со мной Ваесу и вдруг на мгновение сбился с размеренного шага. Брови легаты поползли вверх, челюсть – к земле. Мальчишка так вообще застыл соляным столбом, восхищенно хлопая глазами и переводя свой взгляд с девяти огромных костяных собак – которых он поначалу, видимо, принял за кучу костей, на их хозяйку. Впрочем, замешательство легата длилось какие-то мгновения. Старый воин тут же справился с собой и, пройдя еще метров десять, остановился, глубоко склонив голову. Затем выпрямился и громко, с чувством произнес. «Хантара и ее правитель приветствует тебя, Черный! Отныне город перед тобой в неоплатном долгу». «Сатрап Горм ранен и не смог выйти тебе навстречу. Он ждет тебя». Затем, не дав мне вымолвить ни слова, Легат рухнул на колено, склонил голову перед Ваесой и не менее торжественно произнес. «Хантара приветствует в своих стенах верховную жрицу богини смерти и перерождений кильфаты. Все двери открыты перед тобой, госпожа». «Сатрап Горму будет счастлив тебя видеть у себя в гостях!» «Хрена се, хмыкнул я. «Эдак моя подруга так зазнается! Мама, не горюй!» Впрочем, вряд ли не тот она человек. Я перевел взгляд на Ваесу и буквально потерял дар речи. Рядом со мной стояла «Снежная королева». Именно эта ассоциация пронеслась у меня в мозгу. Идеально прямая спина. Губы сжаты в тонкую линию, властная осанка, ветер слегка колышет полы ее черного, отделанного серебром плаща. Магистра словно стала выше ростом. Нет, я не исполнился священного трепета, глядя на свою подругу. Я просто обалдел от такой резкой перемены декораций. Не зная, что делать дальше, я кивнул ей на колено преклоненного легата и получил легкий кивок в ответ. «Я рада, что жители Хантары чтят мою госпожу». Тихим, проникновенным голосом ответила она. «Я посещу ваш город, но, к моему глубокому сожалению, до отправления войск Эксуони навестить правителя города не смогу. Мы поговорим с ним в дороге. Если у Сатрапа возникнут какие-либо вопросы, на них вполне может ответить мой командир». «Но...» Элиас поднял на женщину глаза, но та, видимо, решила, что парадная часть закончена, и, не дав ему договорить, уже нормальным голосом продолжила. «Которому я всецело принадлежу душой. Хотелось бы принадлежать еще и телом, но некоторые обстоятельства препятствуют этому моему желанию». Магистр подмигнула мне. И развернувшись на каблуках на 180 градусов, подхватила коня за уздечку и легкой походкой направилась в сторону своих собак. «Вот ведь зараза! Что с сатрапом?» Тут же спросил я у ошарашенного командующего, который, видимо, испытал некоторый культурный шок, поскольку подниматься с колена не спешил. Секунд через десять до его сознания, наконец, дошел мой вопрос. Элиас поднялся и, глядя вслед удаляющийся в аесе, ответил. «Нежить прорвала одну из баррикад. Мы потеряли двадцать бойцов, пока Горм лично не остановил их прорыв. Он в одиночку продержался десять минут, пока солдаты восстанавливали баррикаду». «Ну да, понятно. В местной табеле о рангах Горм соответствует рейдовому боссу. Что ему какие-то там скелеты?» Подумал я, а вслух спросил. «Надеюсь, с ним все в порядке?» «Да, он сейчас в замке, и еще не до конца пришел в себя, но он тебя ждет», — ответил Илиас. И, наконец, окончательно придя в себя, кивнул в сторону уходящей женщины. «А, Верховная!» Покинутый храм теперь принадлежит Кельфате, а Ваеса его Верховная Жрица. Но она по-прежнему со мной, по велению своей госпожи. «Это замечательная новость!» но несколько неожиданная Легат обернулся к застывшему позади него Заку и погрозил ему кулаком. «Я тебя выпарю, сранец Ты что, забыл этикет?» «Так, тетка... Ой, Верховная Жрица стала Верховной Жрицей, и я... А тут еще и собаки эти...» Пробубнил пацан. Ситуацию спас подошедший к нам Эйнар. «Привет, дядька!» Тифлинг крепко обнял Легата. Повернулся к молодому тифлингу и веселым голосом произнес «Как дела, азак «Полутысячник!» Выдохнул Элиас, опустил глаза и с грустью произнес «Твой отец бы порадовался!» «Джейс!» – обрадованно выкрикнул мальчишка. «А меня дядька Элиас обещал в Суону с вами взять! А как вы убили чудовища, а?» «Погоди, потом расскажу!» Эйнар, улыбаясь, жестом остановил этот нескончаемый поток вопросов. обернулся ко мне и, вытянувшись в струнку, четко, по строевому доложил. «Добыча собрана, дар! Можно отправляться в город!» «Ты со мной, к Ксатропу?» «Мне нужно разместить ребят. Нас стало гораздо больше». «Как скажешь», – пожал плечами я. «Ну, иди, строй людей». «Я подготовлю встречу». Легат кивнул, посмотрел на пританцовывающего в предвкушении рассказа Зака, потом с досадой махнул рукой, развернулся и направился в сторону ворот в одиночестве. Через 15 минут, когда у ворот разобрали наконец камни, я со своей полутысячей въезжал в город на белом коне. Хотя, если честно признаться, подо мной был не совсем конь, да и не совсем белый. Но я своего чёрного друга не поменяю и на целый табун арабских скокунов, если они, конечно, есть в этом мире. Баррикады уже практически разобрали. Это в реале горожане провозились бы пару дней, растаскивая телеги и убирая брёвна. Но мы не в реале. Тут даже очень тяжёлое с виду бревно может унести обыкновенная женщина». Так что единственным препятствием на пути нашего отряда оказались хрустящие под копытами коней кости несостоявшихся захватчиков. Встречали нас тепло. Нет, чепчиков в воздух никто не бросал. Но горожане вовсю махали руками моим парням и девчонкам, приглашая заходить в гости в дни празднования Победы. «Ну да, тут все стандартно. Визоров и стадионов нет». Вот и отмечается каждое знаковое событие всеобщим весельем. А в мире, где женщины в основном ни в чем не уступают мужчинам, каждое такое веселье превращается в самый настоящий бразильский карнавал. Ваиса в город с нами не поехала. Магистр собрала всех алхимиков и двинулась на место нашей битвы с генералом Коргом вырезать какие-то нужные и лакомые кусочки из трупов убитых мини-боссов. Эйнар с ребятами на середине пути повернули в сторону Колесского квартала, и до замка мы с Элиасом, который-то как раз и раздобыл где-то белого коня, добирались уже вдвоем. Горм совсем не изменился с момента нашей последней встречи. Темные волосы, пронзительные зеленые глаза, аккуратно подстриженная бородка. Только вот морщины на его лице словно бы разгладились, и выглядел он, несмотря на ранения, уже правда залеченные, гораздо более свежим. Сатрап приветливо поздоровался, указал нам с легатом на знакомые стоящие у камина кресла. Тот же слуга принес и разлил по бокалам вино. Чуть больше часа я, по просьбе Сатрапа, рассказывал о своих похождениях в княжестве. Собственно, многое он знал уже и без меня». Тактика уничтожения Неркхала, Ульриха Корга, Сатра поинтересовала мало, а вот сам факт поднимал мой рейтинг в его глазах на небывалую высоту. Некоторое время после моего рассказа мы молчали, глядя на огонь. Наконец Горм поставил свой бокал на стол и, откинувшись в кресле, спросил «Расскажи мне о том мире, откуда ты пришел, Черный?» Нет. Вино я не расплескал и даже не сильно удивился. Хотя я ожидал, что Сатрап будет расспрашивать, но чтобы об этом? Я просто вытащил трубку и в двух словах поведал Горму то, о чем уже, наверное, наверху знает каждый НПС. О игре, талантах, характеристиках, заданиях и более. О том, что таких, как я, наверху больше 30 миллионов – что люди, пришедшие в игру, по сути, ничего тут не успели добиться. Одно графство и пара десятков баронств не в счет. Рассказал об запертых в цитадели Крейт, рыцарях Ордена Рыжего Пламени, и о том, что до захвата этой цитадели осталось чуть меньше двух недель. В конце своего рассказа я вздохнул, посмотрел на висящие на стенах мечи и добавил. «Я попал сюда случайно». Только обратно мне дороги уже нет. Так что теперь мой мир здесь». Около минуты в кабинете властителя Хантары висела тишина. «Ничего не происходит случайно под этим солнцем», — покачал головой Сатрап. «Я помню всю свою жизнь до мелких деталей. Помню осаду Хантары. Темные времена. Я помню отца ваесы мастера Диартена. Он тоже курил трубку, как и ты». «В ту ночь, когда мы сидели в этом кабинете и планировали нападение на миссию отрекшихся, Ваеса, совсем еще девчонка, спала там, на дубовой кушетке». Горм указал рукой на угол кабинета. А утром он ушел на юго-восток. Ребят, что пошли с ним, вел Дарк Руал. «Спроси саму Ваесу, помнит ли она ту ночь?» Горм усмехнулся и отпил глоток из бокала. Ты говоришь, игра? А может, игра была там, откуда ты пришел сюда? Все может быть, пожал плечами я. Но откуда ты узнал, что я из другого мира? Пророчество, будь оно неладно. Элиас. Сатрап посмотрел на застывшего в своем кресле легата. Расскажи ему, что ты помнишь из той книги? Из другого мира в княжество придет черный демон. Не меняя позы, продекламировал легат. «Великий лорд тьмы падет от его руки, и сама смерть, нежно поцеловав его, укажет, где лежит ключ от призрачного города Сатлы. Чума отступит перед ним, и дважды проклятый бог подскажет ему дорогу». «А «Раньше ты все это мне сказать не мог?» – нахмурился я. «Ты не спросил?» – пожал плечами тот. Да, и все эти предсказания о великом лорде тьмы, поцелуи смерти и дважды проклятом боге, звучали бы несколько фантастично. Ты не находишь? Ну да. Я залпом допил вино и налил себе еще. А что там дальше? Кильфата говорила, что там есть что-то про мою женщину и еще много чего. Кильфата? Горм подавился вином и, поставив бокал на стол, поднял на меня взгляд слезящихся глаз. «Ты разговаривал с богиней смерти?» «А кто, по-твоему, посоветовал переподчинить алтарь покинутого храма и выбрал Ваесу своей жрицей?» «Первый раз ты что-то не очень удивился, обнаруженным на мне меткам «Да, конечно», – ошарашенно покачал головой Горм. «Все те божества и, наверное, великий дракон, чьи метки я раньше видел на тебе, могут их поставить, и не являясь перед твоими глазами». «Но разговаривать с самой кельфатой?» «Раньше видел, а сейчас не видишь?» «Нет, сейчас они скрыты». Горум вздохнул и потянулся к бокалу. «Ты очень изменился, Черный. Я даже не могу сказать в чем, но ясно чувствую это». «Понятно. Если кровь безымянного, которая попала в меня в момент его удара, может скрывать целые локации...» что там метки пяти-шести богов?» Подумал я, а вслух спросил, «А что дальше в том пророчестве?» «Ничего. На Илиаса известие о том, что я разговаривал с богиней, не произвело ровно никакого впечатления. Видимо, он сегодня уже использовал весь лимит удивления». «Но как же? кильфата говорила что-то про женщину?» «Извини, Дар, но это все, что я смог прочитать». Дальше в той книге шла какая-то неразборчивая вязь. «А с этим что делать?» Я вытащил из сумки свиток-ключ и продемонстрировал его горму. «И что это за призрачный город, и откуда он тут взялся?» «Сама смерть нежно поцелует его», — тихо продекламировал горм. «Ты знаешь, черный, я почему-то уже и не удивлен». «Но не совсем нежно получилось», — усмехнулся я. «Губы у нее холодные». А так богиня, конечно, очень красивая женщина. Так что там с Сатлой этой? По преданиям, Сатла – это столица древнего государства пангейцев, которые населяли эту землю задолго до нас, а потом ушли. Задумчиво глядя на горящий в камине огонь, пояснил Горм. Уходя, их шаманы подняли двух великих костяных драконов – Вааэлла и Виларгасу – для охраны оставленных там сокровищ. Сами пангейцы, по легендам, ушли к себе на родину. Где она находится и почему они ушли, никто не знает. Часу, часу не легче. Впрочем, пофигу мне это садло. Сначала выберусь, а потом же буду решать идти мне туда или нет. Благо тут недалеко. Хотя Кельфа, конечно, говорила, что там я найду какие-то ответы по поводу пророчества и безымянного, но думаю, они пока подождут. Сначала выберусь наверх, найду сестру с Максом и с ними спущусь обратно. Даже этот тварь Чейни подождет. К тому же он мне пока не по зубам. При воспоминании о Чейни у меня непроизвольно сжались кулаки. Накатила холодной волной ярость. «Да какого хрена?» Мысленно проорал я, отгоняя незваную подругу. «Ведь я вполне адекватен, все понимаю». Но воспоминания о моем мучителе постоянно приводит меня в состояние ярости. Почему? В том же хранилище вилла я испытал в тысячу раз большую боль, чем в гостях у Чейни. Но ни на Харта, ни на Ингвара не злюсь. Я даже вилла воспринимаю гораздо спокойнее, хотя он, сука, ищета. Может быть, тут тоже дело в этом долбанном пророчестве? Криан, с тобой все в порядке? Встревоженный голос Сатрапа вывел меня из раздумий. «Да, все нормально. Вспомнил тут одного старого знакомого», – отозвался я и сделал пару глотков из бокала. «Ты лучше в бою, вспоминая его, Черный», – покачал головой Горм. «Слишком сильные эманации ярости и ненависти исходят от тебя во время таких воспоминаний». «Кстати, о ненависти», – вздохнул я. «То, что смог разобрать в пророчестве Элиас, исполнено. Я разговаривал с сиратом, и он подсказал, где мне искать ответы на некоторые вопросы». Горм не выдержал и захохотал. Элиас, наплевав на манеры, взял со стола бутылку и надолго припал к горлышку. Не переставая смеяться, Сатрап поднялся с кресла, прошел к одному из шкафов и вытащил оттуда большую глиняную бутыль». Почти три сотни лет назад я решил, что выпью этот коньяк перед последним походом на Суону. Я поднял на него глаза и коротко спросил, когда выступаем. Ты командир, тебе и решать. Пожал плечами он. Вами получен новый уровень. Текущий уровень. 196. Вам доступны 4 единицы очков таланта. Классовый бонус. Плюс один к интеллекту, плюс один к духу. Вам доступно 12 единиц характеристик. Воме получен новый уровень. Воме получен новый уровень. Текущий уровень – 198. Вам доступны 6 единиц очков таланта. Классовый бонус – плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к духу. Вам доступны 18 единиц характеристик. Гормо выплеснул остатки вина в камин и налил в бокалы коньяк. Закатал правый рукав рубахи и выхваченным из ножен кинжалом сделал на руке глубокий надрез. «Армия Хантары готова идти за тобой, Черный! Туда, куда прикажешь!» Торжественным голосом произнес он. «Я клянусь истинной кровью, что течет в моих жилах, подчиняться тебе во время этого похода во всем. Я и мои люди готовы умереть за тебя, Дар». При первых словах клятвы старый командующий вскочил и, склонив голову, замер. В наступившей тишине стало слышно, как потрескивают в камине дрова. Я поднялся, забрал у горма кинжал, сделал глубокий надрез на правой руке и, глядя сотрапу в глаза, произнес «Я принимаю твою клятву, горм. Я клянусь истинной кровью, что освобожу княжество от заполонившей его нежити». «Или умру». «Ну вот и все», — поднял свой бокал правитель Хантары. «Мы с тобой, Черный. Армия готова выступить в поход завтра днем». «Элиас», — он повернулся к Легату, — «скажи Аскелю, чтобы выдал людям Криана все, что им понадобится. С Эйнаром обсуди порядок движения войска и прямо сейчас отправь инженеров к катапультам. Пусть до завтра приведут их в порядок». Легат допил свой коньяк и откланялся, а горм наполнил свой бокал, откинулся к спинке кресла и попросил. «А теперь расскажи мне, пожалуйста, еще раз о порядке вступления в твой клан и распределении талантов и характеристик».